В следующий раз Укубала сказала, что ей приснился во сне золотой мекре. Рыба будто бы плавала вокруг нее, а она пыталась ее изловить. Ей очень хотелось поймать ту рыбу, а затем отпустить. Но обязательно подержать ту рыбу в руках, ощутить ее золотую плоть. Ей до того хотелось потискать ту рыбину, что во сне она погналась за ней. А рыбина не давалась, и, проснувшись, Укубала долго не могла успокоиться, испытывая странную досаду, будто и в самом деле не удалось ей достигнуть какой-то важной цели. Укубала посмеялась над собой, но и наяву ей все так же нестерпимо хотелось изловить золотого мекре. А Едиге это понял, думал об этом, выгребая сети из моря, и, как оказалось потом, правильно истолковал значение ее желания, возникшего во сне и не исчезнувшего в яве. Он понял так, что ему предстоит во что бы то ни стало добыть золотого микре, ибо то, что испытывала беременная Укубала, было ее толгаком потребностью беременной женщины. Многие женщины на сносях чувствуют такую неудовлетворенность, их толгак проявляется в том, что они хотят съесть чего-то кислого, соленого, очень острого или горького, а иные — страсть, как хотят жареного мяса какого-нибудь дикого зверя или птицы — Идигей не удивился толгаку жены. Жена промыслового рыбака и должна была пожелать то, что имело отношение к занятию мужа. Ей сам Бог велел захотеть увидеть воочию и ощутить в руках золото той большой рыбы. По наслышке Идигей знал, что если толгак беременной женщины останется неутоленным, то это может привести к вредным последствиям для ребенка в утробе. Толгак же у Кубалы оказался настолько необыкновенным, что она сама не посмела признаться в этом вслух. А Едигей не стал уточнять, не стал допытываться, потому что неизвестно было, сможет ли он добыть такую редкую рыбу. Решил вначале поймать ее, а уж потом выяснить, это ли было ее страстью. К тому времени большой сезон рыболовства на Аральском море был уже на исходе. Разгар сезона от июля по ноябрь. Зима дышала уже в лицо. Артель готовилась к зимнему промыслу, подледному лову, когда море на всем своем полутора тысячекилометровом по кругу пространстве покроется крепким льдом и придется бить огромные проруби, запускать туда обгруженные сети и тянуть их с дна морского, воротом от одной проруби к другой с помощью упряжных верблюдов, этих незаменимых степных тягачей и ветер будет вьюжить, а рыба, что попадет в сети, не успеет и шевельнуться, когда ее выпростуют наверх, закаменеет сразу, покроется ледяным панцирем на открытом оральском холоде. Но сколько не приходилось Едигею зимой и летом ловить сортелью рыбу и ценных и малоценных пород, однако не помнил, чтобы золотой микре когда-нибудь попадался в сети. Эту рыбу удавалось изредка взять на крючок или блесну, и то было событием для рыбаков. Об этом говорили потом, что такому-то повезло, вытащил золотого мекре. В то раннее утро он отправился в море, сказав жене, что порыбачить для дома, пока еще лед не стал. Укубала отговаривала его накануне. «Дома ведь полно всякой рыбы. Стоит ли выходить? Холодно уже!» Но Идигей настоял на своем. «Что дома, то дома», — сказал он. «Сама говоришь, тетка Сагын крепко слегла. Надо ее попользовать горячей свежей ухой, усачевой или жереховой. Самое первое средство? А кто ей старый наловит рыбы?» Под этим предлогом и двинулся с утра пораньше Едигей на добычу золотого мекре. Все снасти, все необходимые приспособления он тщательно продумал и приготовил заранее. Все это было уложено на носу лодки». И сам поплотнее оделся, поверх всего плащ дождевой с капюшоном натянул и поплыл. День был неясный, неустойчивый, между осенью и зимой. Преодолевая под косым углом накат воды, Едигей направлял лодку веслами в открытое море, где, как он предполагал, должны быть места пастьбы золотого мекре. Все, конечно, зависело от везения, ибо нет ничего малопостижимее в охотничьем предприятии, нежели ловля морской рыбы на крючок. На суше, как бы то ни было, человек и его добыча находятся в одной среде. Ловец может преследовать зверя, приближаясь, подкрадываясь, выжидая и нападая. Под водой ничего этого ловцу не дано. Опустив снасти, он вынужден ждать, появится ли рыба, и если появится, то накинется ли на приманку.